Глава 25. Мой бой с превосходящим по численности противником выдался жарким. Спасибо Фаине Максимовне за это, но не долгим. Довольно быстро я почувствовал мощную жажду убийства, а затем в мое поле ворвался огромный поток чужой энергии. То был громадный водяной дракон. Немогучая ящерица с мощным телом, вроде тех же драконов или огненных кожистых, или даже пушистых, какой была моя зверюга, а длинная, извивающаяся, похожая на гигантского угря тварь, с четырьмя лапками и длинными усами, притом без крыльев, летающая чисто за счет магии. В моем мире подобных драконов называли восточными. — Фая! — мысленно возвал я к своей драконихе. Я выставил перед собой обе руки, одновременно перекачивая кучу энергии из своего сосредоточения в зверюгу. Она, как обычно, сохраняя невидимость, успела приземлиться на мои руки и распахнуть пасть. Выдыхаемое ею пламя почти сразу становилось видимым, превращаясь в мощную стену. «Совсем обнаглели сволочи!» — яростно ругалась дракониха. «Уроды бесите!» Если бы не напряженность момента, я бы посмеялся над ней. Сейчас у моей милой зверюги сработал сразу тройной триггер. Во-первых, западные драконы испокон веков спорили с восточными. Кто же на самом деле настоящий дракон, а кто пузатая ящерица или угорь-переросток? Во-вторых, Фая, как представительница огненного племени, не очень жалует водных драконов, а техника моего противника как раз водная. И в-третьих. Драконы терпеть не могут, когда представители других рас сравнивают себя с ними, подражают им или что-то у них перенимают. И конкретно сейчас магическая техника в виде, пусть и восточного, но дракона, Фаина и Максимовны воспринимается как высшая форма наглости. От соприкосновения с огненной стеной вода зашипела. Вокруг нас тут же начал клубиться густой пар, скрывая нас от чужих глаз. Энергии во вражеском драконе оставалось все меньше. Однако и мы здорово потратились, пока блокировали его. А уклониться, не спалив свои феноменальные способности, у меня никак бы не вышло. Но появление пара изменило ситуацию. «Давай сама, а потом скрой», — мысленно скомандовал я, оставив драконьих упарить в невидимости и поддерживать стену. А сам побежал влево, огибая место столкновения огня и воды. Я бежал абсолютно бесшумно, прислушиваясь ко всем своим рецепторам. Жажда убийства, исходящая от противника, становилась все более яркой и насыщенной. Забавно, она до сих пор не переросла в жажду крови. Очень странная жажда. Помимо яркого, жгучего и искреннего желания убить меня, в ней есть и холодные нотки, говорящие о том, что одновременно с этим меня хотят убить еще и по расчету. Для своего противника я враг номер один, убить которого — путь к выживанию. При этом этот противник сохраняет трезвость рассудка ховально. Все это я отметил краем сознания, пока приближался к противнику сбоку. Жажда убийства выдавала его местоположение в густом тумане. Противник до сих пор не сдвинулся с места. Я оказался настолько близко к нему, что смог ощутить его энергетический фон. Да уж, этот человек несколько слабее графа Игнатова. Витков метки чуть меньше, но передо мной определенно обладатель пятого ранга. Похоже, этот водник — сильнейший из воинов Измайловых. Опираясь на собранную нами информацию, убить меня явился Артур Иванчук, командир Графской гвардии и, скорее всего, глава всей службы безопасности Измайловых. Что ж, я был прав. Это не тот противник, которого я смогу быстро победить, используя лишь свои урезанные возможности. К тому же водник — не лучший противник для моей зверюги». «Хвала густому пару вокруг нас, сейчас можно не скрываться». Я резко ударил своей гравитационной бейсбольной битой сзади по затылку Иванчука. Разумеется, главный боец Измайловых вышел против меня в красивой артефактной бароне, сделанной целиком из кожи какой-то ящерицы. Голову его закрывал шлем. А еще в этом пару враг держал плотный покров, ожидая и в любой момент. Но и моя бита не палка, найденная во дворе». Утяжеление веса, гравитационные импульсы Голова врага дернулась вперед, а через миг он сам ушел в перекат из положения стоя. Да уж, пятый ранг метки — это уже серьезно. С одного удара не отлетает. Все тело Иванчук поверх артефактного доспеха покрыл еще и доспехом стихийным и теперь выглядел так, будто бы сам состоял из воды. Я мигом нагнал его и вновь ударил. Он не успел уклониться. Мое поле было давно активировано. Он заблокировал мой удар артефактным шестопером. В тот же миг я повторно активировал гравитационный импульс, а Артур влил энергию в шестопер. Из его игл тут же вырвались водяные шипы. Я успел бросить короткий взгляд в сторону. Хотя пар уже и начал развеиваться, позади него пылало пламя. Зверюга успела создать вокруг нас с Саванчуком огненный купол. Отлично. Не зря я сменил броню, когда понял, что придется немного поднапрячься. Сейчас на мне был тот доспех, который я снял с саламандрового драконида. Тимур говорил, что редко, когда на броне имеется дополнительный эффект атакующего типа. А у меня как раз такой. И мой доспех уже вдоволь напитался моей энергией. Из моей груди вырвался столб жаркого пламени. Он поглотил часть водяных шипов. Правда, и шипы его знатно потрепали. Все-таки артефакты на Иванчуке тоже не из дешевых. Противник отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Ты оказался не так хорош, как мы думали, зеркальная маска!» — крикнул он из-под своего шлема. «Это все, на что ты способен!» «Люблю я такие разговоры посреди боя. Можно немного восстановить энергию и сконцентрировать ее для следующей атаки. Правда, сейчас не лучшее время для этого. Я веду, и передышка пойдет на пользу больше врагу, чем мне». Так что вместо ответа я вновь атаковал Иванчука. Я бил его быстро и резко, наращивая темп. Он пятился, блокируя мои атаки. Опыт позволял ему еще и готовиться для мощной контратаки. И в один момент из-за его спины вырвался очередной водяной дракон. Он устремился ко мне слева. Точно такой же появился и справа, и сверху. Еще один блокировал отступление, зайдя со спины. Каждый из драконов был не особо большим по размеру, но обладал огромным запасом энергии. Такая атака могла бы поймать и обездвижить босса аномалии погибель, а может и вовсе убить его одним ударом. И я шевельнул левой рукой, будто немного подкрутил лампочку в плафоне, а через миг я переместился за спину врага. Потревоженное пространство я верещало и било по ушам, а откат от этой техники бил по всему моему телу. Я влил энергии из метки в сиюминутное восстановление. Мой противник завопил от боли. На его щиколотках только что сомкнулись полупрозрачные челюсти капканов ловушек. Вливая в контуры врага мою энергию и доставляя ему жуткую боль, они мешали Иванчуку держать покров на максимуме. Да и устал он уже. И на сей раз не смог защититься. Один удар, и голова Иванчука таки лопнула, его безвольная туша пала к моим ногам. «Да уж, заставил ты меня попрыгать, пес Измайловский!» Вздохнул я, загоняя броню и биту обратно в браслет-оруженосец. Правда, тут же я надел другой комплект брони, снятый трофеем с одного из бойцов Измайловых. Он был гораздо проще, но совсем уж без доспехов ходить по полю боя глупо. Я огляделся. Пар почти исчез, а вот огненный купол держался, не пропуская внутрь даже солнечные лучи. От огня было очень светло. Оттопырив серебряную маску, я закинул в рот горсть чипсов. «Снимай барьер и выпускай меня. Пора уже тут заканчивать», — мысленно велел я. Гребаные Измайлова сбежали, прихватив с собой все самое ценное. Причем шел глава рода со своим семейством еще до того, как мы с Антохой явились в его усадьбу. Пусть рот Измайловых последние годы лишь пытался восстановить тень былого величия за счет незаконных делишек в гильдии, вертолет у Измайловых имелся. Так что в особняке остались лишь самые верные слуг, остальные же в панике бежали, когда начал собой. Кстати, выжившие бойцы тоже под конец разбежались. Но мы никого не преследовали. В тот момент мы еще надеялись застать молодого графа и принудить его капитулировать. Но, увы, трусы оставили свое родовое гнездо еще до начала сражения. Мы, конечно, усадьбу обыскали, но брать было решительно нечего. не столовое же серебро тащить. Хотя картина с котом в вязаном свитере и шапочке мне очень понравилась. Я не удержался и снял ее со стены в гостиной и прихватил с собой. Ну и деревянный глобус-бар был очень красивый. Неизвестный мастер явно вложил душу в это творение. Глядя на этот глобус, я сразу понял, что в моем будущем особняке ему и напиткам, которые хранятся внутри него, точно будет лучше, чем тот. Антоха тоже кое-что прихватил. «Ладно, признаю, по мелочи мы добра набрали, много все равно утащить бы не получилось, мой пространственный карман не резиновый. А Антон и вовсе набивал карманы обычные, тряпочные. И если в самом особняке нас ждали лишь утешительные призы... Что реально стоящие трофеи мы собирали с трупов. Украшения оруженосца, наполненные артефактами. Вот что действительно ценно. Если все, что мы добыли во время войны с Измайловыми, вытряхнуть из оруженосцев и выставить на аукцион, то минимум полмиллиарда мы заработаем. Но, скорее всего, гораздо больше. По правилам ведения дворянских войн, мы вполне могли бы занять усадьбу Измайловых. Но решили, что смысла в этом нет никакого. Вдвоем нам ее не удержать, а сидеть в ней круглосуточно я не собираюсь. Так что, порыскав по дому, мы с Антоном отправились в Освояси. Мой друг, он же мой первый вассал, едва на ногах стоял. Я его немного подлечил, когда никто не видел. Но всерьез заняться лечением Антона смог лишь в машине, когда нас подобрал Виталя. «Кто ж тебе так?» — хмыкнул я, восстанавливая Антохи порванные кишки. «Да этот гад, Глеб Ладыген, отомстить пытался, ярился. Но в итоге я ему отомстил за то, что целой толпой на меня напали и отвезли к этому мерзкому графу. Твари!» — рыкнул он, видимо, вспомнив, что ему пришлось пережить в плену у предыдущего главы Измайловых. «В общем, даже после боя, даже в машине, мне пришлось обжираться чипсами восстановления». Домой я добрался в начале восьмого утра. Усталый, голодный и желающий смыть с себя всю ночную грязь. Раздеваться начал на автомате по дороге в ванную, открыл дверь. «Максим?» — уставилась на меня совершенно голая Кристина. Лежа в ванной, она что-то читала на телефоне. «Ты вернулся? Позавтракаем вместе?» и До нее дошло, как она выглядит. Девушка смущенно взвизгнула и отвернулась к стене, прикрывая большую красивую грудь руками. Правда, при этом подставляя моему взгляду округлые аппетитные бедра. «Пожалуйста, отвернись!» — пискнула она. «Прости, торможу!» — отозвался я, отворачиваясь. «Ты говорил, что придешь позже!» — зачистила она позади меня. «Подожди, пожалуйста, снаружи. Сейчас я быстро освобожу тебе ванну и накрою на стол». Спустя десять минут я отмокал в горячей ванне. «Кайф! Надо бы попросить Кристину заказать пену для ванны!» А то настолько магниевая соль. Сам не заметил, как задремал. Мой мозг в фоновом режиме анализировал мою маленькую тайную войну с гильдией. Интересно, гильдия до сих пор хочет убить Максима Белозерова или заказ отозвали? Уверен, гильдия хочет убить серебряную маску, ну или зеркальную, как, похоже, меня называют члены гильдии. Но они не знают, что скрывается под маской и уж точно не идентифицируют маску как Максима Белозерова. В противном случае на меня организовали бы еще больше покушений, или вон Кристину бы взяли в заложники. Со стороны ведь может показаться, что мы спим вместе. И вообще счастливая пара. Исходя из этого, как заложник, она будет гораздо ценнее, чем тот же Виталий, который официально мой слуга. Хотя Виталю можно пытать и узнать обо мне много интересного. «В общем, если бы серебряную маску вычислили, я бы быстро об этом узнал». В дверь постучали. м, -М, -М, -м" сонно спросил я. «Максим, у тебя все хорошо?» — взволнованно спросила Кристи. «Да-да, уже выхожу». Вскоре мы уже сидели за столиком и завтракали. Рисовая каша с жареными колбасками давала мне сил. Я почувствовал себя бодрее. Хотя от плана завалиться спать не отказался. «Что?» — улыбнулся я девушке, которая то и дело подозрительно косилась на меня. «Соскучилась. Наглядеться не можешь». Она поджала губы краснее, отвела взгляд, но быстро взяла себя в руки и лучезарно улыбнулась мне. «Да, соскучилась. И рада, что мы можем позавтракать вместе. А денег Денек у меня обещает быть веселым, очередную машину разбирать. Эх, хотела чинить автомобили, но последнее время только разбираю». Она тяжело вздохнула, затем посерьезнее спросила: «Ты ведь опять с кем-то сражался? Опять участвовал в чем-то опасном, да? Недавно две колымаги разбирала, сейчас вот третью. С кем ты ведешь войну, Максим? От кого прячешься?» Хлебнув сока, я задумался, стукнул пальцами по столу и снова посмотрел на нее. Сидит, нахохлившись, как воробей. Волнуется, хочет помочь или просто быть еще более полезной. «Ты и так догадываешься, с кем?» — это звался я. «С гильдией». Конкретно этой ночью выносили один из графских родов, входящий в гильдию. «Что?» — Опешила Кристи. «Графский род? Серьезно?» «Ну да, пожал я плечами. Почему ты так удивляешься?» «У тебя должны быть сильные союзники», — проговорила она, задумчиво уставившись в открытое окно. «Там как раз самолет расчертил небо надвое». — Знаешь, на самом деле нет, — хмыкнул я. — Просто я гораздо сильнее, чем ты думаешь. Она улыбнулась и тихо произнесла. — Я знаю, что ты сильный, Максим, но то, как ты легко говоришь о войне с графским родом, возможно, этот род довольно слаб для графского. — Возможно. — Не дай этой войне вскружить себе голову, Максим, — проговорила Кристи предельно серьезно. — Вероятно, ты до конца не осознаешь, на что способны старые могучие рода из высшей аристократии. «Может быть, и не осознаю». Допив сока, я откинулся на спинку стула. Но мне, в общем-то, плевать. Как сказал один мой друг, я готов принять вызов от кого угодно. За себя и тех, кто на моей стороне, Кристи. Я буду сражаться долго, упорно и до неизбежной победы. Все так же серьезно она смотрела на меня еще несколько секунд. Затем грустно улыбнулась и произнесла. «Это твоя черта, мне очень нравится, Максим». Но в то же время она меня очень пугает, безрассудство убивает. Согласен, легко произнес я. Поэтому, когда кто-нибудь поистине мощный объявит мне войну, я не сразу побегу его бить в морду, а сначала затаюсь в какой-нибудь кофейне и придумаю план. Кристи вновь улыбнулась. Больше к этой теме мы не возвращались. Я видел, что она хочет искренне поверить мне, но все же прошлое ее пугает. Ей все еще нужно время. Этот день я с чистой совестью проспал, как и в прошлый раз оставив свой телефон Витали. Следующее утро я тоже продрых, лишь после обеда принялся разгребать дела. Через несколько дней состоится прием в честь приезда моего младшего братика в Новосибирск. С нетерпением жду этого момента. Хочется увидеть своими глазами, как вырос Димасик прикинуть, как его лучше прихлопнуть, если дело дойдет до крайности. На этом приеме я буду присутствовать. Света уже обрадовала меня, что дожала своего брата Виктора, и тот разрешил ей пойти на этот прием со мной. Значит, у меня есть приглашение. Вот только моя партнерша настоятельно рекомендовала мне одеться подобающей случаю, даже намекала, что может составить мне компанию во время походов по магазинам. Я сделал вид, что не понял намека. Эх, я был рад услышать голос советы. Опасался, что смерть товарища в аномалии может надломить девушку. Но, похоже, она, как и я, сильнее, чем кажется. Есть в нее опора, не дающая сломаться. Вот бы еще войну с Измайловыми успеть закончить до приема. А в идеале из гильдии разобраться бы. Но это я уже совсем размечтался. Примерно такие мысли роились в моей голове, когда я легко и непринужденно зачищал аномалию ранга «Вожак». За ее закрытие к полагающимся 25 ЕБС сверху давали дополнительный миллион рублей. Эдакий бонус от корпуса стражей. В этой аномалии наплодились монстры, и с каждым днем повышался шанс прорыва. Проблема в том, что никто не хотел возиться с летающими монстрами. Даже за миллион рублей бонуса. Для тех бойцов, которые играючи могут зачистить эту аномалию, миллион не деньги, а для ребят послабее летающие враги, атакующие с воздуха, очень опасны. Здесь проживают крылатые рыси, метровые твари с омерзительным характером, владеющие магией ветра, атакуют издали, либо пикируют и бьют вплотную, тут же сваливая прочь. И всегда нападают группами, даже в самом начале. Они думают, они тот самые мохнатые милые. Сказал я зверюги после того, как первая группа начала бомбардировать меня ветровыми серпами. «Не в мою смену», — грозно ответила Фаина Максимовна. В общем, моя питомица вдосталь налеталась под ясным небом, гоняя мохнатых конкурентов. Тушки крылатых рысей падали на землю градом. В самом деле их тут было дофига. Притом ценного в них мало. От силы на пару миллионов внутренностей наберется. но... Энергию и опыт мы получили играючи. А главное, восполнили запас сердец монстров. фай научилась создавать огненное копье, так что сердца и кровь внутри тел сохранились в идеальном, неподжаренном состоянии. Выйдя из аномалии и перекинувшись парой слов со своими сборщиками, я направился в блок для переодеваний. Достал из кармана телефон. Что? Двадцать семь пропущенных? Телефон вновь завибрировал. «Да, Антон», — быстро ответил я. «Господин, Измайловы направляется к усадьбе подполковника Грановского. Похоже, они собрали все оставшиеся силы. Господин, подполковник не отобьется. И тогда...» «Спокойно», — резко произнес я. «Я уже выдвигаюсь. Мы не дадим пострадать твоему другу. И уж точно не дадим врагу захватить твоих детей».